Глава 18 В библиотеку я шел глубоко задумавшись и даже не заметил, что за мной увязалась Ирина. При этом она где-то по дороге подхватила на руки Савелия. Наверное, она сделала это намеренно, чтобы проскользнуть следом за мной в библиотеку. Хранители же не выгонят, правда? А она что? Она всего лишь средство доставки. На нее можно внимания не обращать. Я заметил Ирину, когда закрывал дверь. Она прижала к груди Савелия и бочком прошла мимо, стараясь при этом не смотреть в мою сторону. Мне оставалось только головой покачать, но не выгонять же девчонку. Тем более, что Ирина видела этот странный разноцветный огонь на моей ладони, и будет проще, если все объяснит Аполлонов, чем я сам попытаюсь это сделать. А объясняться, как ни крути, придется. К Дару здесь относятся очень серьезно, и я даже не знаю, как он может повлиять на мое положение в обществе. Аполлонов стоял возле дальнего шкафа и с каким-то остервенением рылся в огромном фолианте. Он развил огромную скорость, вылетев из столовой и даже не пытался этого экспериментатора догнать, поэтому все Всеволод Николаевич и успел прибежать сюда первым и найти нужную ему книгу и прочитать то, что ему было необходимо для уточнения. — Я маг? — спросил я без перехода, делая шаг в сторону профессора. — Что? — он поднял на меня слегка расфокусированный взгляд, и отрицательно покачал головой. «Нет, Андрей, ты не маг». «А как же...» Я повертел в воздухе рукой, пытаясь изобразить огненный шар. «Определение мага очень четкое и не подлежит сомнению и пересмотру». В тоне Аполлонова появились преподавательские нотки. Маг — это человек, наделенный даром, имеющий разветвленную сеть энергетических каналов и резервуар с накопленной энергией. Из которого она поступает в каналы для выполнения того или иного магического действия, называемого магическим источником. Аполлонов вздохнул и отложил книгу. У тебя все еще нет источника, Андрей, а без него называть тебя магом как минимум некорректно. Я не понимаю, нахмурившись я сел в кресло, пристально глядя на профессора. Ты своего рода проводник. Аполлонов потер подбородок, словно подбирал слова, чтобы объяснить мне мой феномен как можно понятнее. «Ты как, эм, примерно как этот замок, и как все блуждающие замки, стоящие на энергетических жилах. Саму энергию жил невозможно использовать, а замки каким-то образом её перерабатывают и выбрасывают в пространство. И вот её-то источники магов и могут накапливать. Не будет замков, не будет переработанной энергии». «Так понятно. Действительно понятно, хотя в книгах, которые я читал, такого однозначного ответа на существование замков не давалось. А я что, тоже перерабатываю энергию и отдаю ее?» «Ты можешь это делать», — Аполлонов снова задумался. «То есть ты вполне можешь пользоваться непереработанной энергией на жилах, где замки по какой-то причине ушли в астрал?» А также подозреваю делиться этой энергией с окружающими тебя в этот момент магами. У меня была теория, как именно замки выбирают себе хозяина. И вот теперь она нашла подтверждение. Он просто выбирает человека, родственного себе, по ряду определенных параметров. Владельцы блуждающих замков практически всегда были магами. Неуверенно сказал я, потирая лоб. Ирина сидела с Савилем на соседнем диване. Оба навострели уши, стараясь не пропустить ни слова. Сидели они при этом очень тихо, словно боялись пошевелиться. Даже дышали, кажется, через раз. «Мы понятия не имеем, какими были первые хозяева замков». Аполлонов поставил книгу на место и сел на диван, глядя куда-то перед собой. «Да подлинно известно, что это всегда были мужчины, основатели рода, если можно так сказать. Они женились, чаще всего на одаренных дворянках. У них рождались дети, маги». «На каком-то этапе маги вытесняли первоначальные способности основателя рода, но кое-что оставалось. Посмотрите на защиту вашего поместья. Я с большим трудом смог там что-то изменить, а уж что наделал Марк?» Он только глаза закатил и помотал головой. «Когда у хозяев блуждающих замков есть доступ к изначальной энергии жил, они, скорее всего, интуитивно пользуются именно этой энергией, создавая нечто уникальное». «В общем, я не был неправ, делая подобное предположение», — я криво усмехнулся. «А я сразу сказал тебе, Андрей, что твоя теория не лишена определенной доли правды», — Аполлонов встал. «Проблема в том, что я не знаю, как тебя учить. Полагаю, первые хозяева замков все же не могли использовать этот свой дар, или же их энергетические каналы находились в спящем состоянии. Они никогда не были воинами, завоевателями. Они всегда были созидателями». Даже Марк Минаев в какой-то мере. «А я детектив и не собираюсь оставлять это дело». Я взъерошил волосы. «Это опасно, это стресс, взрывы и утопление, и бог знает что еще. И что нам теперь делать?» «Нужно как-то научить тебя чувствовать энергию, наполняющую каналы. Есть несколько методик. Мы применяем их для обучения очень слабых магов, целителей, например. Они практически не чувствуют источник, насколько он мал». «Но каналы у них достаточно сильно развиты. В общем, подробности тебя не должны интересовать», — Аполлонов махнул рукой. «Но ты должен мне обещать, что не будешь больше заключать договоры, пока не научишься контролировать силу. Сегодня тебе удалось получить контроль, но само магическое действие получилось неосознанно. Вот ответь, ты хотел создать разрывной многоуровневый фейербол, предназначенный для штурма замков?» «Нет», — протянул я и как пацан, застуканный за пакостью, спрятал руки за спиной. «Да я даже не знаю о существовании подобной гадости». «Что и требовалось доказать?» «Контроль, Андрей. Все остальное потом. Ты хорошо и быстро обучаешься, это видно невооруженным взглядом, так что после того, как ты начнешь чувствовать энергию и правильно ее дозировать, никаких проблем с непосредственным разучиванием заклинаний не будет». Аполлонов встал и похлопал меня по плечу. К тому же тебе не нужно будет думать о такой пошлости, как величина резерва. Это ли не прекрасно? А я в итоге смогу увидеть действия некоторых заклинаний, воспроизвести которые мне не хватало сил даже с накопителем». Последние слова он пробормотал себе под нос, уже направляясь к двери, но я все равно их расслышал. «Андрей?» Ирина неслышно подошла ко мне и тронула за руку. Я вздрогнул и посмотрел на нее снизу вверх. «Ну что же, отрицать очевидное я не собираюсь, и как только вы уедете отсюда, стану идеальным учеником Аполлонова. Надеюсь, это он пошутил насчет экспериментов со мной. Я встал, сразу же нависнув над дырой, которая была ниже меня чуть ли не на голову. К балу постараюсь уже полностью себя контролировать, чтобы не сжечь ничего ненароком. «Ты уверен, что мы скоро уедем?» Ира с тревогой смотрела на меня. «Почти», — я улыбнулся. Сегодня вернется Свиридов, а завтра я поеду в ваше поместье, возможно, останусь там на ночь. Если не произойдет ничего непредвиденного, то уже послезавтра мне будет известно, если не все, то большая часть точно. Послезавтра должен прийти портной. Она ни о чем не спрашивала, все и так было понятно, а Ира никогда не производила на меня впечатления глупой куклы. Мама ни за что не уедет отсюда, пока не удостоверится, что ты будешь прилично одет. Да, портной, я совсем забыл про него. Я отошел от нее, чтобы не наделать глупостей. Все-таки полумрак библиотеки мог спровоцировать на всякое. Савели, это может быть правдой, то, что говорил Всеволод Николаевич. Не знаю, Андрюша, вот задумчиво смотрел на кончик своего хвоста. Я помню первого Минаева. К слову, он не был первым хозяином замка. Пока все не устаканилось, мы два раза перемещались в другие миры. Тех самых первых я вообще плохо помню. Первый вообще всего неделю продержался, а потом камешек на шею и в пруд. После этого замок научился ставить некоторые блоки на сознание хозяев, чтобы они спокойнее переносили изменившуюся действительность. Второй... Там, по-моему, какой-то конфликт с соседями произошел, я уже не припомню подробности. А вот третьим был Минаев, но именно его я считаю все таки первым — Именно его портрет висит первым в ряду портретов в галерее. Так вот, мог он пропускать через себя энергию жил или нет, я не знаю, потому что у него магических проявлений не случалось. А дальше все произошло так, как говорил Аполлонов. Я взлохматил волосы. «Ладно, что гадать-то». Точно это будет известно, только если какая-нибудь нелегкая меня к жиле принесёт, на которой не стоит больше замок. А пока показывайте мне прибор, умеющий определять ауру человека, прикасавшегося к определенному предмету. В следующие три часа я учился пользоваться странного вида прибором, внешне напоминающим обычную лупу. Она даже не ауру показывала, а силуэт, в котором вполне можно было узнать определенного человека. Научившись быстро определять всех пятерых, прикасавшихся к предмету, в обратной последовательности. И, кстати, предмет нужно было основательно так потискать, чтобы прибор выдал четкую картинку. Просто тронуть его пальцем было недостаточно. Интересно, камера эту картинку фиксирует, пробормотал я, и тут же принялся проверять, пожертвовав на это дело одним записывающим кристаллом. Камера прекрасно справилась с поставленной задачей. Снимки ауры, или что на самом деле показывал прибор, получались неплохого качества, и словно призрачные лица были хорошо узнаваемые. Полюбовавшись на свою собственную физиономию, отпечатанную на бумаге, я швырнул снимок на лабораторный стол, сгреб с него все остальное и поспешил в свой кабинет. На всякий случай заперев дверь, открыл сейф и вытащил шкатулку с ядом. Вытащив флакон, поднял его и посмотрел на свет. Флакон был практически полон. Или яда нужно совсем немного, буквально пару капель. Или Анфиса в своё время наварила его с запасом, чтобы на всех обитателей не самого мелкого поместья с гарантией хватило. Или же должна была быть еще одна жертва, — пробормотал я. Кто-то из князевых? Барон просто своим задним мозгом почувствовал это и сразу же привез семью сюда ко мне. Но в этом случае он был почти на сто процентов уверен, что Голубева отравил кто-то из домашних. Как же я ненавижу работать, когда от меня что-то скрывают сами заказчики. Или же, как в данном случае, не договаривают, думая, что их догадки — это что-то малосущественное. Покачав головой, я поставил флакон на стол, активировал прибор и взял в руки камеру. Так, это я беру его. Паульс, снова я. А вот это то, что нужно. Анфису я так и не увидел». Зато двух людей, бравших яд до меня, запечатлел на кристалл памяти и практически сразу распечатал получившиеся снимки. Долго разглядывал, потом аккуратно свернул листы и сунул в карман. Но что же, осталось только узнать, зачем им это понадобилось и не планировалась ли еще одна жертва. «Андрей Михайлович!» В дверь кабинета постучали, я, убрав флакон с ядом, обратно в сейф пошел открывать. На пороге стоял целитель волков, подняв руку, словно снова хотел постучаться. «Сделайте уже что-нибудь со своим Дерешевым». Он говорит, что чувствует себя нормально и отказывается соблюдать постельный режим хотя бы до завтрашнего утра. «А это действительно необходимо?» — спросил я, прикидывая, как удержать его оборотня в постели, если он этого не хочет. «Конечно!» — Волков сжал кулаки. «Зачем, — спрашивается, — я вообще здесь остался, если вся моя работа пойдет на смарку, только потому что мой пациент считает себя выше каких-то там правил?» «Ну хорошо, пойдёмте выясним, что за я ему под хвост попала. Я бросил взгляд на сейф, убедился, что он закрыт, и направился за побежавшим по коридору Волковым. В коридоре крыла для прислуги стояла тишина. Звукоизоляция здесь была отменная, но с другой стороны, если вдруг что-то случится, никто ничего не услышит. Хотя сомневаюсь, что замок будет бездействовать и не предупредит, кого следует даже через Савелия». «И нет, я не верю, что замок — это всего лишь груда камней, которая может использовать доступную ей энергию исключительно в момент перехода из мира в мир». Как только Волков, бегущий впереди, распахнул дверь в комнату Катерины, сразу же раздались голоса. «Олег Яковлевич, ну что вы, как маленький ребенок?" Это говорила Наденька, видимо, оставленная Волковым у постели больного, чтобы он не сбежал. «Что вы, что Белов? Вы, случайно, не родственники?» «Нет, с Беловым мы даже не коллеги». Довольно резко оборвал ее Дерешев. «Ага, там, видимо, сложные отношения, скорее всего, на профессиональной почве. Ну, я Олега понимаю, мне тоже этот смазливый блондин с первого взгляда не понравился. Надя, я не отказываюсь провести в постели столько времени, сколько будет необходимо. Но я хочу делать это в своей постели, понимаете?» «А чем вам моя кровать не угодила?» – спросила Катерина. Ее голос звенел, и она, похоже, не понимала, насколько пошло прозвучал вопрос. Если вас мое общество не устраивает, то я уйду, и с вами побудет ночью кто-нибудь другой. Надя, к примеру. Да и Валерьян Васильевич найдет сиделок. Не переживайте, Олег Яковлевич. Я не переживаю, — ответил ей Олег сквозь зубы. У меня имеется отличная комната в казарме, и я не умираю, чтобы со мной все время находилась сиделка, держа за ручку и приговаривая милые благоглупости. И я в состоянии выделить пару надежных бойцов, которые мгновенно сообщат целителю, если со мной что-нибудь случится». Волков в этот момент вошел в комнату, и я последовал за ним. Олег полусидел на кровати, пытаясь встать, но две девушки весьма активно пытались ему помешать это сделать. Дерешев был все еще слаб, да и сильно не сопротивлялся, чтобы не причинить вреда своим нянькам. Увидев меня, он на мгновение замер, а потом упрямо сжал губы и попытался подняться более настойчиво. «Чем может грозить раннее вставание?» — спросил я у целителя, не отрывая при этом взгляда от оборотня. — Тромбозами и тромбоэмболиями. Яд люпинов для оборотня, кроме нервно-паралитического, носит еще и гематологический характер и влияет на внутрисосудистую свертываемость. Он усиливает тромбообразование и другие неприятные вещи, связанные с образованием тромбов. А так как тромбы чаще всего образовываются в венах нижних конечностей, то лучше в острый период занимать горизонтальное положение. Волков впустился в пространное объяснение. «То есть, чтобы тромб не оторвался и не улетел к жизненно важным органам, Олегу лучше до утра не шевелиться», — подытожил я. «Я только что об этом сказал», — огрызнулся Волков. «Олег, ты слышал?» — спросил я у Дерешева, не отводя от него пристального взгляда. «Андрей, я не отказываюсь лежать, устало повторил оборотень. «Мне прекрасно известно обо всех действиях этих проклятых люпинов». «Но почему я не могу лежать в казарме?» «Потому что до нее нужно сначала дойти». Я выпрямился, скрестив руки на груди. «Хотя, возможен вариант с носилками. Ты хочешь, чтобы тебя туда перенесли?» Олег не ответил, лишь упрямо стиснул зубы. При этом он бросил быстрый взгляд на Катерину и сразу же отвел глаза. «Ага, понятно. Но он не хочет, чтобы его видели беспомощным женщины вообще или конкретно эта женщина. Хороший вопрос на самом деле». Но вот прямо сейчас я не хочу знать на него ответ, потому что вот этих проблем мне точно не нужно, со своими бы разобраться. «Да он просто эгоистичная свинья, думающая только о себе», раздался у меня за спиной голос Савелия. «Вот спроси его, Андрюша, почему он не может дать этим двум девушкам реализовать свою потребность, кого-то жалеть и оберегать». Кот вышел у меня из-за спины запрыгнул Олегу на грудь, опрокинув того на постель. Еще и потоптался, чем вызвал негромкий хрип и едва слышное ругательство. «Савелий интересуется, почему ты такой эгоист и не думаешь о прекрасных дамах, которые хотят тебя немного пожалеть», — озвучил я мысль кота вслух, не без удовольствия наблюдая, как Олег пытается выбраться из-под довольно увесистого пушистого тельца. «Что?» Дерешев оставил попытки сбросить Савелия после того, как тот вонзил когти в незащищенную кожу, чтобы удержаться. «Я спрашиваю, откуда такая любовь? Насколько мне известно, Савелий вашего брата на дух не переваривает», — ответил я, ухмыльнувшись. «Ом, я тебе все сейчас расскажу, а то как-то не представлялось возможности», — заявил Савелий, удобно устраиваясь на груди Дерешева. «Гулял я, значит, по лесу, никого не трогал, а тут эти грязные свиньи полезли, и Олежек такой в гордом одиночестве на полянке, всеми брошенный и забытый». «Так, стоп, что Олег делал всеми забытой на полянке?» Переспросил я, поднимая руку, чтобы заткнуть вскинувшегося Болодерешева. «Ну, откуда я знаю, Андрюша?» Савелий посмотрел на меня укоризненно. «Может быть, он свидание назначил там, а она не пришла, да еще и дружков подговорила от назойливого поклонника избавиться. Он же мне не говорил, зачем один в лес потащился. Ты слушать будешь?» «Рассказывай». Я уже откровенно ухмылялся, не обращая внимания на удивленные взгляды Волковой и Нади. Остальные-то уже привыкли, что я с котом разговариваю. Может, и думают, что у меня глюки, но привыкли и предпочитают помалкивать. Их было больше, чем Олежек мог сразу переварить, и я буквально грудью встал на его защиту. Но посуди сам, что бы мы делали, если бы его прирезали? Все бы блохастые без командира разбежались сразу. «Угу». «Ты его спас, и сейчас считаешь себя обязанным присматривать за спасенным. прервал я кота. «Ты утрируешь, Андрюша». И Савелий отвернулся от меня. «О нет, я прагматичен, как никогда». «Ладно, развлекайтесь. Если тебя общество милых девушек не устраивает, я попрошу Валерьяна пригнать к тебе пару бойцов, но вставать до утра не рекомендую». «В конце концов, Савели прав, на тебе завязана защита замка, и не хотелось бы ее лишиться из-за твоих странных комплексов и махрового эгоизма». Высказавшись, я вышел из комнаты. «Надо бы действительно прислать кого-нибудь из оборотней и спать уже идти. Завтра мне трудный день предстоит, надо как следует выспаться».